Глава 23. Сгустившийся воздух. Что с сестрами, охранявшими ее камеру? Спросила Кацуани, поднимаясь по деревянной лестнице вместе с Мерисой. Королевские лестницы хвала свету, хотя были оставлены очень слабыми, ответила Мериса. Она придерживала подол юбки, торопливо шагая вперед. За ней шел Наришма. Колокольчики на концах его косичек тихо позвякивали дайген мертва мы не вполне уверены почему две другие остались живы стражи ответила кацуане убей оседа и их стражи тут же узнают об этом а мы поймем что случилась беда стражи и так должны были это заметить Нужно будет допросить мужчин чтобы выяснить что именно они почувствовали но скорее всего здесь была взаимосвязь у дайген не было живых стражей Кацуани почувствовала укол сожаления из-за смерти этой приятной сестры, но отмела это чувство в сторону. Нет времени на это. Они были погружены в своего рода транс, — продолжила Мериса. Я не смогла увидеть никаких остатков плетений. И Наришма тоже. Мы обнаружили сестер как раз перед тем, как прозвучал сигнал тревоги, и бросились за тобой, как только убедились, что Алтор жив а с врагами покончено». Кацуани коротко кивнула. «Надо же случиться так, что именно этим вечером ей понадобилось навестить шатер хранительниц мудрости». Сарелея с небольшой группой хранительниц следовала за Наришмой, и Кацуани не осмеливалась замедлить шаг. Аильские женщины вполне могли затоптать ее в спешке к Алтору. Они добрались до конца лестницы и устремились через холл к комнате Алтора. Как он снова ухитрился вляпаться в такие неприятности. И как эта проклято отрекшаяся сумела освободиться из камеры. Должно быть, ей кто-то помог. Но это значит, что в лагере есть приспешники тени. Это не так уж невероятно, если они сумели пробраться в Белую башню, то и здесь они без сомнения есть. Но какой приспешник тени сумел бы вывести из строя трех айсседай? Плетение такой силы должны были почувствовать каждая сестра или ашаман в лагере. Чай не находили? Тихо поинтересовалась Кацуане у Мерисы. — Нет, насколько мы можем сказать, — ответила зеленая. — Мы узнаем больше, когда очнутся две оставшиеся в живых. Они потеряли сознание, как только мы вывели их из транса. Кацуани кивнула. Дверь комнаты Алтора была распахнута, и снаружи, словно рой ос, обнаруживших пропажу улья, суетились девы. Кацуани не смогла бы их осудить. Очевидно, что Алтор мало что сказала случившемся. Глупому мальчишке очень повезло остаться в живых. «Что за проклятый светом беспорядок?» — подумала Кацуани, минуя дев и переступая порог комнаты. Небольшая группа айсидай тихо переговариваясь, сгрудилась в дальнем конце комнаты. Сарен, Эриан, Белдейн — все оставшиеся в лагере сестры, что были в живых и в сознании. Все, кроме Элзы. «А где же Элза?» Все трое кивнули к отцуане, увидев, что она вошла, но та едва удостоила их взглядом. Минс, покрасневшими глазами сидела на кровати, потирая шею. Ее короткие волосы были растрепаны, в лице не кровинки. Алтор стоял у распахнутого окна на дальней стороне комнаты, вглядываясь в ночную темень. Здоровый он сжимал за спиной культю. Его смятая куртка валялась на полу. Он был в одной белой рубашке. Холодный ветер врывался в окно и теребил его рыжевато золотистые волосы. Кацуаня быстро оглядела комнату. За ее спиной в холле хранительницы мудрости принялись допрашивать дев. — Итак, — произнесла Кацуани, что здесь произошло? Мин подняла голову. На ее шее были видны красные отметины которые скоро превратятся в синяки. Ран даже не обернулся от окна. — Что за несносный мальчишка? — подумала Кацуани, проходя вглубь комнаты. — Говори же, мальчик, — приказала она, — нам следует знать, если лагерь в опасности. — С опасностью покончено, — тихо ответил он. Что-то в его голосе заставило ее занервничать. Она ожидала вспышки ярости или, возможно, удовлетворение, на крайний случай усталости. Вместо этого его голос был холоден. — Не объяснишь ли, что все это значит? — потребовала Кацуани. Наконец он обернулся и взглянул на нее. Кацуани невольно отступила на шаг, хотя не смогла бы объяснить, почему. Он оставался все тем же глупым мальчишкой, высоченным, слишком самоуверенным и тупоголовым. Но теперь он был преисполнен странного спокойствия, и в этом была некая обреченность. Похожее спокойствие видишь в глазах осужденного на казнь за миг до того, как он шагнет в петлю палача. — Наришма, — сказал Ранд, посмотрев за спину Кацуани, — у меня есть для тебя новое плетение. Запомни его. «Я покажу его тебе только один раз!» С этими словами Алтор вытянул руку в сторону. Между его пальцами сверкнул белый огонь, который ударил в валявшуюся на полу куртку. Она исчезла во вспышке света. Кацуаня зашипела. «Я говорила тебе, мальчик, никогда не использовать это плетение! Никогда так больше не делай! Слышишь? Это не...» «Это плетение мы должны использовать в случае боя с отрекшимися на Ришма», — тихий голос Алтора прервал Кацуане. «Если их убить чем-нибудь еще, их смогут возродить. Это опасный инструмент, но всего лишь инструмент, как любой другой. Это запрещено», — сказала Кацуане. «Я решил, что нет», — спокойно ответил Алтор. «Ты и понятия не имеешь, на что способно это плетение. Ты ребенок, играющий с...» «Я видел, как погибельный огонь уничтожал целые города», сказал Алтор с нарастающим беспокойством во взгляде. «Я видел, как его очищающим пламенем выжгли из узора тысячи жизней. Если ты называешь меня ребенком, Кацуани, то кто же тогда те из вас...» что младше меня на тысячи лет?» Он взглянул ей в глаза. «Свет! Что это с ним?» Кацуани изо всех сил пыталась собраться с мыслями. «Стало быть, Семерак мертва?» «Хуже, чем мертва», — ответил Алтор. «И, полагаю, в некотором смысле гораздо лучше. Что ж, тогда мы можем продолжить Ты узнаешь это, Кацуани?» — спросил Алтор, кивнув на что-то металлическое, брошенное на кровать, что было почти скрыто в складках одеяла. Она нерешительно шагнула поближе. сарелей невозмутимо изучала обстановку. Ей определенно не хотелось вступать в разговор, когда Алтор в подобном настроении. Кацуани не могла ее винить за это. Кацуани откинула одеяло, явив свету пару знакомых браслетов. Ошейник отсутствовал. — Это невозможно, — прошептала она. — Я тоже так полагал. Пугающе спокойным тоном ответил Алтор. — Я сказал себе, что это определенно не может быть одним из тех самых терангреалов, что я передал тебе. Ты пообещала, что они будут защищены и спрятаны. — Что ж, — расстроенно сказала кацуане она вновь накрыла вещи одеялом. «С этим ясно. Верно. Я отправил в твою комнату людей. Скажи мне, это не та шкатулка, в которой ты хранила браслеты? Мы нашли ее открытой на полу в твоих апартаментах». Дева показала знакомую дубовую шкатулку. Это совершенно точно была она. Рассверепевка Цуани развернулась к нему. «Ты обыскивал мою комнату?» я не знал что ты отправилась навестить хранительниц мудрости ответил алтор он почтительно кивнулся релея и эмис на что тени решительно ответили тем же я отправил за тобой слуг поскольку боялся что семирах могла попытаться отомстить тебе им не следовало это трогать ответила кацуане забирая шкатулку у девы она была защищена очень замысловатыми стражами «Видимо, недостаточно замысловатыми», — отворачиваясь, заявил Алтор. Он оставался возле того же темного окна, глядя на лежащий за ним лагерь. В комнате повисла тишина. Наришма тихо расспрашивал Мина о ее самочувствии, но тут же замолчал едва смолк Алтор. Определенно Ранд считал Кацуани ответственной за то, что мужской Айдам был похищен. Но это было абсурдно. Она сплела свое лучшее охранное плетение, но кто знает, какие способы по преодолению защиты известно отрекшейся? Как же Алтору удалось выжить? И что случилось с остальным содержимом шкатулки? Завладел ли Алтор ключом доступа? Или статуэтку забрала Семирак? Смеет ли Кацуани спрашивать? Все молчали. Чего же ты ждешь? Наконец спросила она, собрав в кулак всю свою храбрость. Моих извинений? Твоих извинений? переспросил Алтор. В его голосе не было ни тени юмора, все то же ледяное равнодушие. Нет. Полагаю, я скорее выжму извинения из камня, чем дождусь их от тебя. Тогда ты изгнана, Кацуане, тихо продолжил он. — Если после сегодняшнего вечера я хоть раз увижу твое лицо, я тебя убью. — Нет, Ранд! — воскликнула Мин, вставая рядом с кроватью. Но он к ней не повернулся. Кацуани почувствовала мгновенный приступ паники, но подавила его, как и свой гнев. «Что — Что? — заявила она. — Это глупость, мальчик, я? Он повернулся и вновь взгляд этих глаз заставил ее отступить. — В них притаилась опасность, поразившая ее большим ужасом, чем она ожидала от своего старого сердца. На ее глазах воздух вокруг него словно сгустился. Ей показалось, что в комнате стало темнее. «Но...» — она поняла, что заикается. «Но ты не убиваешь женщин. Всем это известно. Ты даже девам не даешь опасных заданий из страха причинить им вред». «Меня заставили пересмотреть именно этот мой принцип», — ответил Алтор, — «как раз этим вечером». «Но...» — Кацуани, тихо сказал он, — «веришь ли ты, что я могу убить тебя?» «Прямо здесь, прямо сейчас, не используя ни меча, ни силы. Веришь ли ты, что, если я только захочу...» Узор загнется вокруг меня и остановит твое сердце. Будто бы случайно. Таверин так не срабатывает. Свет. Так или не так? Он же не может подчинять узор своей воле, верно? Но вновь встретившись с ним взглядом, она поверила. Против всей логики она глядела в эти глаза и знала, что если сейчас не уйдет, То умрет. Она медленно кивнула, ненавидя себя за это и чувствуя странную слабость. Он отвернулся от нее, снова уставившись в окно. Убедись, что я не увижу твое лицо вновь. Никогда, Кацуане, а теперь можешь идти. Пораженная, она повернулась, и краем глаза заметила темное излучение, идущее от Алтора еще сильнее уплотняющий окружающий его воздух. Когда она оглянулась, все пропало. Скрипнув зубами, она вышла. — Готовьтесь сами и подготовьте ваши армии, — приказал оставшимся Алтор. Его голос эхом разнесся по комнате за ее спиной. — К концу недели я собираюсь выступить. Кацуани поднесла руку к голове и прислонилась к стене в холле. Ее сердце бешено колотилось, рука была влажной от пота. Прежде она противостояла упрямому, но доброму мальчику. Кто-то подменил его мужчиной, самым опасным мужчиной, которого ей приходилось встречать. С каждым днем он ускользал от них все дальше. И сейчас у нее не было ни малейшего проклятого представления, что же с этим делать.